Глава одиннадцатая Разговоры, которые я вел в то утро, или же что другое, подействовало на меня, на мой пыл несколько остыл. Такой вздор мне мерещится!» — думал я. Скорее всего, Амаранта увидела во мне только расторопного слугу, не больше. И все же любопытство не давало покоя. Я не находил себе места, все валилось у меня из рук. В тот день я даже не успел сходить к НЭФ, как только покончил с домашними делами, принялся готовиться к назначенной встрече. Одевшись как можно тщательнее, я сосредоточил свои мысли на том, что наружность вашего покорного слуги поразила даму изяществом и всеми несчастливыми совершенствами, кое дарованы юности природы. Осколок зеркала протертый дочисто укрепил мое лесное о себе мнение, подтвердив, что физиономия слуги Пеппита Гонсалес не лишена приятности. Впервые я испытал приступ самодовольства, вспоминая об этом теперь, я готов дать себе пощечину. Мне бы, конечно, хотелось предстать перед Амарантой самым дорогом, роскошном щегольском наряде, какой только можно вообразить, а пришлось удовольствоваться моим весьма скромным, но опрятным костюмом, зато я хорошенько умылся и старательно причесался. Одет я был просто, но знал, что лицо мое и манеры располагают ко мне. Заготовив несколько изящных, учтивых фраз для ответа на милостивые речи богини, я набрался духу и вышел из дому, никому не сообщив, куда направляюсь. И вот я у особняка на улице Каньесариса, где проживает маркиза, сестра старого дипломата. Я спросил Долорес. Она вышла ко мне и, не говоря ни слова, провела меня по длинным полутемным коридорам в роскошный будуар, где оставила, сказав, чтобы я подождал. За стеной слышались женские голоса. Там говорили, смеялись, мне даже почудился гнусавый голос дипломата. Амаранта не заставила себя долго ждать. Когда я услышал звук отворяемой двери и увидел величавую красавицу, которая приближалась ко мне с приветливой улыбкой, у меня захватило дух, словно при виде неземного существа. — Вот и хорошо, что ты пришел, — сказала она. — Так как же? Хочешь поступить ко мне на службу? Сударыня, — отвечал я, вдруг позабыв все заготовленные фразы, — Сударыня, я буду счастлив угождать вам во всем и выполнять все ваши приказания. — Либо я сильно ошибаюсь, — сказала дама, усаживаясь напротив, — либо ты из хорошей семьи, сын благородных родителей, вынужденный заниматься делом, тебя недостойным. — Мой отец был рыбаком в Кадисе, — ответил я, впервые в жизни огорчившись, что происхожу не из знатного рода. «Какая жалость!» — воскликнула Амаранта. «Впрочем, это не важно. Пепа мне сказала, что ты очень исполнительный, а главное — молчалив, что тебе можно доверять во всем, и еще сказала, что у тебя есть способности, и ты бы мог стать человеком выдающимся». «Моя хозяйка», — сказал я, стараясь скрыть свое удовольствие, отозвалась обо мне слишком лестно. «Я думаю, ты понимаешь», — продолжала дама, — То поступить ко мне на службу без особых рекомендаций, только благодаря хорошему поведению, это для тебя огромная удача. Но мне почему-то кажется, что ты мог бы занять более высокое положение в обществе. Надеюсь, фортуна не обойдет тебя своими милостями. Как знать, что тебя ожидает? Вот да, сударыня, как знать!» повторил я в совершенном восторге от ее слов. Амаранта Как я сказал, сидела напротив меня. На груди у нее висел большой, усыпанный бриллиантами медальон, которым она забавлялась. Снопы радужных искр слепили мне глаза. Благодарность и восхищение приполняли меня, я едва удержался, чтобы не упасть перед ней на колени. «Для начала я ничего от тебя не требую, только полной преданности». Тех, кто мне верно служит, я всегда щедро награждаю. А ты мне особенно полюбился. Твое сиротство, одиночество, скромность и благоразумие трогают мое сердце. Сударыня, — воскликнул я в порыве благодарности, — чем я смогу заплатить за такую милость? преданностью и точным исполнением моих приказов. Я буду вам предан, сударыне, до конца дней. Вот видишь, я требую немногого. А для тебя, Габриэль... Могу сделать то, о чем ты и не мечтал. Поднялись же другие люди с меньшими достоинствами на высоту невообразимую. Не случалось ли тебе думать, что и ты мог бы возвыситься, если бы кто-нибудь тебе помог? — О да, сударыня, случалось, и эти мысли едва не свели меня с ума, — отвечал я. — Когда ваша милость соизволила обратить на меня свой взор, — — Я подумал, что, видно, Бог пробудил в вашем сердце сострадание к сироте, и что отныне все, чего я в жизни был лишен, будет мне даровано сразу. — Неплохо надумал, — улыбнулась Амаранта. — Что ж, будь мне предан, исполняй мои приказания и мечты твои сбудутся, теперь слушай. Завтра я еду в Искриал. ты должен там быть при мне. Хозяйке свои ничего не говори, я все улажу, она не станет противиться твоему переходу на другую службу. И вообще никому не проболтайся о нашей встрече, понятно? Послезавтра ты должен явиться ко мне, из моего дома сможешь выехать в одной из карет, которая отправится в полдень. В Искариале мы пробудем всего неделю. Придется вскоре вернуться, чтобы присутствовать на спектакле, его будут давать здесь, в этом доме. Тогда ты, пожалуй, сможешь несколько дней побыть у Пеппы. — Опять у нее? — удивился я. — Да, у нее. — Придет время, я скажу, что тебе надо будет делать. Я пока ступай. Помни же, приходи послезавтра. Я обещал быть точным и поклонился. Она ласково, почти подружески протянула мне руку для поцелуя, и когда я коснулся губами белой нежной кожи, по мне словно мороз пробежал. Ее взгляды, ее манеры, все ее обращения было вовсе не похоже на обращение госпожи со слугой. Она держалась со мной как с равным. Вмиг охладев ко всему, что не было связано с Амарантой, я устремился, чертя голову, в сферу притяжения этого солнца, наполнявшего мою душу светом и теплом. Я вышел на улицу. С кем бы поделиться своей радостью, вспомнив про Инест. Я бегом сбежал по лестнице на антресоле. Мне кажется, уже говорил, что мои друзья жили в том же доме. Инес была очень грустна. Когда я спросил, что случилось, она рассказала, что донья Хуана, измученная непосильной работой, захворала. Инес, Инасилье, воскликнул я, мне надо поговорить с тобой. Знаешь, куда я еду? Куда? С любопытством спросила она. Королевский дворец, ко двору, удачи искать. Теперь уже ты не будешь надо мной смеяться, Плутовка. Теперь это на самом деле? Что на самом деле? На то, что фортуна распахнула передо мной свои врата. Помнишь, дорогая, о чем мы с тобой Давича, говорили? Ты думала, я все шутки шучу. Но как же ты не понимаешь, королева моя, что все это проще простого? Что проще простого? для то что, если другие смогли безо всяких заслуг достичь головокружительных высот лишь потому, что некая сиятельная особе вздумалась их приласкать, то не диво, если и со мной произойдет то же самое. даст любезная синерита. Ну, конечно, когда окажешься наверху, пришли весточку. Выходит, ты чего доброго уж завтра сделаешься генералом или министром. Не надо шутить, ладно? Завтра, не завтра. А всякое может быть. Инесса весело рассмеялась, а мне почему-то стало неловко. — Послушай, ты, глупышка, — сказал я ей очень серьезно. Теперь мне даже смешно об этом вспоминать. Разве ты не знаешь, что все вокруг толкуют об одном человеке, который был ничем, а стал всем, а человеке, который служил в гвардии за одну ночь? Та — Та-та-та-та, — безжалостно передразнила меня Инес. — Так вот в чем дело, сеньор Габриэль. Долго же вы таились. Можно ли узнать, какая-то дама влюбилась в вас? — Влюбилась, влюбилась. Вот глупое сердце, сказал я. — Не в том суть. Я же не чучело какой-нибудь. Ну и всякий человек, даже самый маленький, может встретить особу, которая... И все смеялась, но я почувствовал, что последние мои слова ее огорчили. Бедняжке стоило немалых усилий сохранять веселый вид. Притворяться она не умела, смех резко оборвался, лицо стало серьезным. — Отлично, ваше сиятельство, — сказала она, делая глубокий реверанс. — Теперь мы хотя бы знаем, как с вами держаться. — Напрасно ты сердишься, — сказал я, уже вполне оправившись от смущения. — Сама понимаешь, поскольку некая особа намеренно мне покровительствовать, я не могу быть с ней невежливым. Ах, если бы ты с нею познакомилась, насилие, Если бы ты видела, какая это женщина, какая важная дама! Прямо слов нет, потому ничего и не рассказывают. И эта дама в тебя влюбилась? Опять-то за свое! Да тут совсем другое, детка! Пока я всего только поступаю к ней на службу. Ну, кто знает, что будет дальше. Посмотрела бы ты, как она держит со мной. Но точно я ей ровня! Она принимает во мне горячую часть, и она очень богата, и живет она в роскошном дворце, здесь, поблизости, и у нее уймы слуг, и в медальоне, что висит у нее на шее, бриллиант величиной с яйцо. и стоит ей взглянуть на тебя, ты уже сам не свой, и она очень красивая, и при дворе ее слушаются, как самого короля, и зовут ее, тут я вдруг вспомнил, что Амаранта запретила мне болтать о встрече с ней, и умолк. «Так-так», — сказал Инест, — «теперь я не сомневаюсь, что ваша милость два счета станет приважной птицей в голунах и ординах. То-то будет разговоров в народе, то-то приятно вам будет слышать, как вас обзывают вором, мошенником, интриганом и прочими нехорошими словами». Их никак тебе не растолкуешь», — досады сказал я, — «с чего ты взяла, будто все знаменитые и влиятельные люди обязательно воры и мошенники?» Ерунда это, среди них бывает порядочный, так почему бы я не мог? Ну вот представь себе, малышка, что сам дьявол помог мне, и я стал. Не смейся. Коньети на что был мал? И все мы дети Адама, и Наполеон Бонапарт такой же человек из плоти и крови, как и я. Перестань же смеяться, не то я замолчу. А я не смеюсь, — сказал Инес, трудом удерживаясь от того, чтобы опять не расшататься. Все, что ты говоришь, мой мальчик... Весьма разумно. Ну да, надо только захотеть. Что стоит сделать с генералиссимусом, министром, князем, герцогом? Ничего. И зачем слепить глаза над книгами, изучать всякие премудрости, которые надо знать, чтобы толково управлять страной? Видно, водоносы и грузчики, бакалейщики бокалейщики и монахи только по глупости своей не бегут все в королевских дворец, где их наверняка ждет жаловение советника. Лишь подмигни какой-нибудь даме если не у всякой придворной дамы нежное сердце, пожмешь локоток придворной кухарки, и все в порядке. — Да нет же, ты не понимаешь, — сказал я, не зная, как бы получше объяснить. Ты говоришь изучать, толково управлять, все это ни к чему. Конечно, в прежние времена, чтобы продвинуться, надо было быть человеком-ученым, а теперь, малышка, другие порядки. И не один годой... Сотни тысяч таких сидят на высоких постах, а самим цена — ломаный грош. Было бы немного нахальства. Уж я-то знаю, что говорю. «Слушай, Габриэль», — сказала Инес, откладывая шитье, «все в мире происходит так, как предназначено. Это я твердо знаю, хоть никто мне этого не говорил. Люди, которые повелевают другими людьми, занимают свое место по праву рождения, потому что, потому что так устроен мир, и короли рождаются от королей. И ежели какой-то человек, не родившийся в королевской колыбели, делается владыкой мира, значит, Господь наделил его особым даром, небесным даром, такого нет у других. Не веришь, вспомни Наполеона. Весь мир ему подвластен, тысячи, миллионы солдат повинуются его воле. Но достиг этого он сам, потому что с детства старался выучиться всем наукам. Учителя только ахали, когда оказывалось, что он знает больше, чем они. А если кто возвысился, не имея заслуг, так это по случайности, или с помощью интриг, или по прихоти королей. И что они делают, чтобы удержаться наверху? Морочат народ... Угнетают бедняков, набивают в себе карманы, торгуют должностями, не брезгуют никакой подлостью. Зато по делам и плата. Все их ненавидят. Все ждут, не дождутся их падения. Ах, малыш, неужели ты не понимаешь? Ведь это ясно, как божий день. Ну, хотя это было ясно, как божий день, я не понимал. Куда там? Я был ослеплен... Мною овладела тщеславие, и разумные речи мадисточки показались мне до крайности неуместными, даже дерзкими. Исполненный гордыни, я щел нужным обидеться. Чванный Павлин вытянул шею, развернул колесом радужный хвост и гадкими своими лапами принялся топтать скромную голубку. Поговорим на чистоту, Инес, сказал я. Мне ясно, что некие вещи ты понять не способна. Ты очень хорошая, поэтому я тебя люблю и уважаю. Не сомневайся, и теперь, и в будущем я сделаю все, что смогу ради твоего блага. Да, ты очень хорошая, но надо сознаться, ума у тебя маловато. Что поделаешь, женщина, а вашей сестре только носки вязать до да кастрюли на огонь ставить? Во всем остальном вы ни черта не смыслите. Толкуешь с тобой о деле, но, видно, не с твоими куриными мозгами в нем разобраться. Это по плечу нам, мужчинам. Мы смотрим на вещи широко, потому что мы разумнее вас. Меня твои речи не удивляют. Что с тебя взять? И все же ты очень славная девушка. Я тебя люблю, крепко люблю, и ты не сердись. Поверь, я никогда тебя не забуду». Читатель. «Когда прочтешь эти строки, умоляю, отнесись ко мне со всей строгостью. Будь справедлив, будь беспощаден, и поскольку я сам, к счастью, нахожусь вне пределов досягаемости твоей карающей длани, излей свой гнев на эту книжку. Отшвырни ее, топчи ногами, плюй на нее. Но нет, не надо, она ни в чем не повинна. Не терзай, бедняжку». Ее преступление лишь в том, что безответные страницы терпеливо сносят все, что мне вздумалось на них запечатлеть. Хорошее и дурное, похвальное и смехотворное, трагическое и нелепое, все, что я, неумелый бумагомаратель, пишущий эту историю, на в моей жизни. Если кое-что говорит здесь не в мою пользу, знай, это чистая правда, равно как и то, что покажется тебе достойным похвалы. Ты, конечно, уже заметил, что я не желаю казаться романтическим героем. Чего проще было бы выставить себя в идеальном свете и, схоронив под спудом свои недостатки и слабости, оставить для обозрения публики лишь благородные поступки, приправленные изящными небелицами, которые я при надобности мог бы насочинять. Но, повторяю, Я не намерен себя идеализировать. Знаю, в глазах многих читателей моя персона выиграла бы востократ, как бы я представил себя дрочливым, дерзким буяном, который к шестнадцати годкам уже успел укакошить на дуэлях дюжины две своих ближних, да бесчестить столько же девиц, мужних жен и вдов, избегнув преследований правосудия и мести ревнивых мужей и отцов. Да, это было бы прелестно, но вместе с мудрецом скажу «Сэднунс нотэрат хитслосус». «Сэднунс нотэрат хитслосус». Но здесь для этого не место. Латынь. В доказательство своей скромности... Я, не колеблясь, записал диалог с НС, столь для меня нелестный, уж если мне не дано пленить читателя моими романтическими похождениями, он, надеюсь, оценит мою искренность. Итак, помиримся, и я продолжу рассказ с того места, на котором остановился. Произнеся вышеизложенную тираду с кое-какими добавлениями, подсказанными тупой спесью, Я решил искать другого собеседника, более достойного, выслушать мои возвышенные речи. Инесс молчала, и я, привлеченный веселыми звуками флейта, на который играл дон Селестина, заглянул в его комнату. Нус, как идут дела, суды? — покровительственным тоном спросил я, заложив руки за спину. — О, превосходно! — отвечал неисправимый оптимист. Наконец-то я добьюсь правды. Как сказал мне нынче утром чиновник в секретариате, на будущей неделе обязательно. Полагаю, вам пришлось бы весьма кстати местечко Архидиакона с приличной рентой или что-нибудь в этом роде. Говорю так, потому что вас это, пожалуй, удивит. Некая особа, возможно, сумеет вам помочь». Но кто же, сын мой, кто, если не мой друг из земляк, светлейший князь мира? Заяц всегда выскочит там, где его не ждут. «Вот увидите, увидите!» — сказал я, стараясь изобразить на лице таинственную важность. Старик был ошеломлен, а я вернулся к Инес. Мне не хотелось оставлять ее рассерженной. К моему удивлению, малышка уже ни чуточки не сердилась — Она заговорила со мной вполне спокойно, с той поразительной ровностью, которая так привлекала в ней. На прощание я снова пообещал вечно ее помнить, а она была приветлива и ласкова, будто ничего не произошло. Видимо, эта высокая, благородная душа, которую я тогда еще не понимал, неколебимо верила в мое скорое возвращение. Через день моя хозяйка сказала, что они с Амарантой договорились, и я могу переходить на новую службу. Собрав свои скудные пожитки, я отправился в дом маркизы. Там меня нарядили в ливрею, после чего я сел в экипаж для слуг. Мы поехали вслед за господской каретой, в которой находилась маркиза и ее брат-дипломат, и к вечеру прибыли в Искриал